Глава девятая. 30 километров к северу. Ночью дождь перестал. 7 февраля в шесть утра Гленнерван дал сигнал выступать. Паганель определил по карте расстояние от мыса Кахвеа до Окленда. Оно равнялось 80 километрам, которые можно было пройти за 8 дней. Сверившись с картой, географ предложил пройти несколько километров по извилистым берегам бухты Аутеа, а потом направиться вглубь острова к селению Груавахия. Там пролегал почтовый тракт, точнее грунтовая дорога, по которой можно было добраться до Окленда на попутной повозке. Распределив между собой поклажу, путешественники двинулись по берегу бухты Аутеа. Из предосторожности они шли, держа заряженные карабины наготове. В десять часов отряд остановился позавтракать у подножия большой базальтовой скалы на берегу моря. На мели виднелось множество мелких устриц. По совету Паганеля мистер Олбинет испек их на раскаленных углях. Устрицы имели большой успех, за завтраком их съели не меньше сотни. Затем путешественники снова двинулись вдоль берега. На гребнях скал ютилось множество морских птиц, фрегаты, чайки и огромные альбатросы. В этот день отряд прошел целых 14 километров. Вечером утомленные путники устроились на ночлег под сенью могучих сосен, разослав одеяло прямо на земле. Вооруженные мужчины должны были подвое нести караул до утра. На следующий день местность изменилась. В продолжении первых часов пути путников сильно задерживал густой кустарник. Ни в фургоне, ни верхом преодолеть его было бы невозможно. Тем не менее, еще до полудня путешественники добрались до реки Вайпа и двинулись вдоль ее крутого берега к северу. Вокруг лежала чудесная долина, пересеченная небольшими горными речками, которые прихотливо извивались среди кустарников. Майору и Роберту удалось подстрелить здесь несколько прятавшихся в кустах болотных куликов и куропаток. Мистер Олбенет на ходу ощипал дичь, чтобы зажарить ее на первом же привале. Паганель жаждал раздобыть какую-нибудь птицу, которая водилась бы только в Новой Зеландии. Любознательность естествоиспытателя заглушала в нем осторожность путешественника. Он вспомнил описание местной птицы Туи. Европейцы называют ее «пересмешник». за беспрестанное насмешливое воркование, то кюре за черное с белым воротом оперение, напоминающее сутану. туи так отъедается и так сильно жиреет зимой, что заболевает и не может летать», — рассказывал Паганель. Тогда, чтобы избавиться от лишнего жира, она ранит себя в грудь клювом. — Потрясающе! — заметил майор. — Настолько, что я не верю ни единому вашему слову. К великому сожалению географа, ему не удалось добыть ни одного туи, чтобы показать недоверчивому майору истерзанную, окровавленную грудь птицы. Зато Паганелю посчастливилось наткнуться на другое странное пернатое – новозеландских бескрылых киви-киви, которые питаются личинками, червяками, насекомыми и семенами. Паганель был в восторге от своей находки. Он поймал двух курочек, связал их вместе и энергично зашагал вперед – представляя, как преподнесет парочку в дар парижскому зоопарку. К четырем часам дня отряд прошагал девять километров. Шли легко, весело, рассказывали анекдоты, смеялись. Казалось, мрачные мысли, связанные с коварными людоедами, напрочь покинули путешественников. Судя по карте, объявил Паганель, до места слияния рек Вайпа и Уайкато осталось пять километров. Там проходит дорога на Окленд. «Если нам посчастливится поймать почтовый дилижанс, который два раза в месяц ходит между заливом Хокса и Оклендом, до города доберемся за восемь часов». «Но сегодня опять придется ночевать под открытым небом», спросил Гленнерван. «Да», — ответил географ, — «надеюсь, в последний раз». «Поганель, вы, кажется, упоминали, что у слияния этих двух рек стоит какое-то поселение», — подал голос майор. «Да», — ответил географ, — «я имел в виду Ангуруавахия». Это в двух километрах оттуда. Там можно устроиться на ночь, спросил Гленарван. Да, мы с радостью пройдут лишних два километра, чтобы отдохнуть в приличной гостинице. В приличной гостинице, вздохнул Паганель. Гостиница в маурийском селении. О чем вы говорите, лорд Гленарван? Там нет даже кабака. Деревня Груавашия – это кучка туземных хижин, крытых соломой. Там живут кровожадные жрецы и суеверные голодные аборигены. Благоразумнее будет держаться от них подальше. Предложение географа одобрили единодушно. Эллен и Мэри предпочли провести еще одну ночь под открытым небом, чтобы не подвергаться более серьезной опасности. Вечерело. На землю опустился густой туман. Завидев в сумерках небольшую рощицу, путники остановились в ней на ночлег. По совету погоняли они тихо поужинали, не разводя огня, чтобы не привлекать к себе ничего внимания. Утомленные дневным переходом в 15 километров... Восемь мужчин и две женщины погрузились в глубокий сон.